Глава 8. Волнение на Санта-Марии. Из 35 матросов Санта-Марии человек 20 мучилась от цинги и лихорадки. Поэтому на долю здоровых приходилось вдвое больше работы. И я сейчас нес вахту наравне с остальными. Кстати сказать, обязанности по кухне мне не мешали этим заниматься, потому что уже около недели нам нечего варить. Вчера, правда, мы с поваром выгребли последние крошки из мешков из-под сухарей и сварили похлебку, зато питьевую воду господин наш адмирал разрешил употреблять в любом количестве, и каждый теперь уверился в том, что плыть нам осталось уже недолго. 9 октября, отстояв вахту с восьми вечера до 12 ночи, я не мог дождаться матроса Каспара, бедняги, который должен был меня сменить. К часу ночи явился Хуан Роса, сосед бедняги по к о й к и с известием, что Каспар лежит в бреду. И только к двум часам я передал дежурство Таллерте Лаецу. Не чувствуя под собой ног, я добрался до койки и заснул немедленно. Было совсем светло, когда, открыв глаза, я увидел Орничо, который уже, очевидно, немало времени тряс меня за плечо. Недовольный я хотел повернуться на другой бок, но Арничо прошептал мне на ухо, «Беда, Франческо, вставай немедленно!» Сон тотчас же слетел с меня, я вскочил на ноги. «Беда, Франческо, — сказал Арничо, — кто-то ночью вытащил кляп из бочки и выпустил питьевую воду. «Ничего не осталось? — воскликнул я в ужасе. — Осталось немного воды на дне». Этого количества хватит только на то, чтобы наполнить маленький бочоночек из-под хереса, что стоит у адмирала в каюте. — Боже мой, Боже! — воскликнул я. — Горе нам! Что мы теперь будем делать? — Тише! — прошептал Арничо, зажимая мне рот рукой. — Уж мы-то с тобой никак не должны терять головы. — А что матросы? — спросил я в тревоге. Вместо ответа Арничо поднял руку. С палубы доносился топот ног, глухой шум, как бы от падения чего-то тяжелого, проклятия и ругань. Это они расправляются с с Таллер Телайесом, -э в дежурство которого произошло несчастье. — Так ему и нужно, — сказал я. Он начал с карты, окончил водой. Только для чего ему понадобилось совершить такое преступление? Одеваясь на ходу, Я побежал за Орничо наверх. Кучка матросов обступила бледного, как смерть англичанина, который, связанный по рукам и ногам, лежал у груды ящиков. — Что сделал этот человек? — раздался позади нас голос сеньора Марио. Матросы расступились, давая дорогу секретарю. — Мы застали его с кляпом в руке, — ответило несколько голосов. Он стоял и смотрел, как вода из бочки вытекала в море. «Это ложь!» — сказал англичанин. Находясь в сторожевой корзинке, я услышал журчание воды. Мне подумалось, что где-то в борту появилась пробоина, и вода проникает в трюм. Я немедленно спустился вниз и увидел темную фигуру человека, который кинулся от меня. Подозревая что-то недоброе, я пошел на шум воды и увидел бочку, и под нее вытащенный кляп. «Что за человек?» Пусть он покажет, кого он видел ночью, — зашумели в толпе. Какого он роста? Как одет? Это произошло в одно мгновение. Я не мог его разглядеть, — в смущении ответил англичанин. с е н ь о р Марио сделал знак матросам отойти от англичанина. «Таллер Талайес», — сказал он тихо, наклонясь к нему. «Объясни мне...» Что р у к о в о д и т твоими поступками? Зачем тебе понадобилось украсть карту адмирала, а теперь всех этих добрых людей твоих, товарищей, лишить питьевой воды? Я знаю, что ты человек храбрый и решительный, и если ты откровенно сознаешься во всем и укажешь, кто тебе помогал в твоем недобром деле, я, может быть, еще вымулю тебе прощение у адмирала. «Побойтесь Бога, господин секретарь!» — воскликнул англичанин. — Я не понимаю, о какой карте вы говорите. Я виноват только в том, что поздно расслышал шум воды и не застукал негодяя на месте. — Бог тебе, судья, Лаэс, — с грустью сказал секретарь, отходя. — За меньшие проступки людей вздергивают на реях. И мне только жаль, что ты так бесславно закончишь свою жизнь. — За борт англичанина! — крикнул кто-то из матросов. — Он украл у нас воду! — За борт чужака! — подхватило еще несколько голосов. Боцман и лоцман Санта-Мария, сеньор Переснинью, лежал в лихорадке. И по распоряжению адмирала я н е с Крот исполнял его обязанности. я н е с пронзительно засвистел в свисток. — Покричали и хватит! — гаркнул он. Господин адмирал повелел всем приступить к выполнению своих обязанностей. «Воды!» — кричали матросы. «Дайте нам воды! Среди нас четырнадцать человек горят в лихорадке. Если не нам, то им необходимо дать воды!» «Долой чужаков!» — кричали другие. «В воду англичанина!» «Давайте больным морскую воду!» — сказал Янис Крот. «Все равно они в бреду и ничего не понимают!» Это была глупая шутка злого человека, но несколько матросов тотчас же подхватили его слова. «Адмирал велел нашим больным давать морскую воду!» — закричали в толпе. «Лигурит смеется над нами! За борт англичанина!» — кричали другие. «Долой чужака! Долой чужаков! Долой лигуритцев!» Вдруг пронеслось по палубе. Я не узнавал людей, которые еще накануне были послушны воле адмирала. С ужасом я видел в толпе бледное лицо синьора Марио и занесенные над его головой кулаки. Мы с Орничо немедленно бросились ему на помощь. Кто-то дал Орничо подножку, и он растянулся на палубе. Добежать до него мне не удалось. Сильные руки схватили меня — «А, и ты туда же, змеёныш!» — громко крикнул кто-то за моей спиной. Обернувшись, я с ужасом убедился в том, что это Хуан Роса. «Тише!» — прошептал он вдруг, прикладывая палец к губам. «Хуан Янис подбивает матросов схватить адмирала, и я думаю, что сейчас вам лучше не показываться». «Как?» «Хуан я н и с воскликнул я в недоумении. «Ведь он же постоянно восхвалял д о с т о и н с т в о господина на все лады!» «Это опасный человек», — сказал Хуан р о с а а ты помолчи-ка и следуй за мной. Если нам кто-нибудь встретится, делай вид, что ты от меня вырываешься». Матросы, приставленные к парусам, бросили веревки. Внезапно поднявшийся ветер налетел на мачту. Я услышал сильный треск, прекрасное еловое дерево подломилось, и через несколько минут мачта, обрывая остатки снастей и шумя парусами, с грохотом упала на палубу. Корабль подкинула кверху. Страшный шум, вопли и рыдания дали знать, что дело не обошлось без человеческих жертв. И вдруг после этого адского шума на палубе воцарилось гробовое молчание, оглянувшись. я увидел на шкафу те величественную фигуру адмирала. «Матросы!» — сказал он громким, отчетливым голосом. И так сильна была власть его над экипажем, что все головы немедленно повернулись в его сторону. «Еще вчера я говорил с вами, как с матросами Ее в е л и ч е с т в о а сегодня я вижу перед собой бунтовщиков». — сказал он с горечью. — Вас смущает недостаток воды? — Но ее еще остался один бочонок, и такого количества хватит на несколько дней. Судя по изменению цвета воды, можно сказать, что мы приближаемся к материку. Тут матросы как будто сорвались с цепи. «Вашего сына королева взяла себя в пажи!» — крикнул Вальехо. «А у меня девять малышей, и они подохнут с голоду, если я не вернусь!» «Мне восемнадцать лет, и я еще хочу жить!» — кричал Хуакин Каско. «Мне не нужно почести, шелков и жемчуга, я просто хочу еще жить!» «Эти люди», — сказал, выступая вперед Янис Крот, «выражают желание спустить лодки и отправиться на юго-запад». У нас нет ни провизии, ни воды, а, переменив курс, они надеются сегодня же достигнуть островов. — И ты тоже с ними, Хуан я н и с с горечью спросил адмирал. — Нет, господин мой адмирал, — ответил бывший трактирщик, пряча глаза. — Я, конечно, останусь с вами. — Слушай, — шепнул мне на ухо р о с а Сегодня ночью заболел Каспар-бедняга. Я несколько раз подавал ему пить. Вдруг я заметил, что крота нет на его койке. Выйдя на палубу, я увидел, что он возится у бочки с водой. Не подозревая ничего недоброго, я вернулся и лег спать. Потом я пошел известить тебя о болезни Каспара и разбудил Лаиса, й чтобы он тебя сменил. Теперь я понимаю, что а н г л и ч а н е н ни в чем не виноват. и с т о р и и с водой — дело рук проклятого магерского трактирщика, и он же все время баламутит матросов. — Что ты говоришь, Россо? — воскликнул я. — Почему же ты не вступился за англичанина? — Что я один мог сделать? — с горечью возразил он. — Посмотри, все точно с ума сошли. Из Могеры нас всего одиннадцать человек, и мы-то... Все хорошо знаем, что за птичка Хуан Янис, прозванный Кротом. Но пятеро наших п л а в у т на Нине, трое на Пинте. Они не станут заниматься чужими делами, а у нас на Санта-Марии Каспар Бедняга лежит в бреду, а Селестин Эскавельо до того боится от трактирщика, что дрожит при одном его имени. — Слушай! Слушай! — вдруг закричал р о с а схватив меня за руку. — Я не знаю, что сказали матросы адмиралу, Но в ответ на их речь он с такой силой ударил кулаком по деревянному столу, что щепки обшивки разлетелись во все стороны. «Молчать — Молчать! — крикнул он. — Пока я еще ваш адмирал, поставленный над вами королевой, и вы обязаны мне повиноваться. Развяжите немедленно т а л е р т а Лаиса и заприте его в кладовую. Я не позволю расправляться с ним команде. Если он виноват... то предстанет перед королевским судом. Обрубите все мачты и сверните такелаж. Осмотрите и осмолите лодки, так как некоторые дали течь. Приготовьте своих больных к отправке. Вы, сеньор нотариус, должны будете засвидетельствовать перед их высочествами, что взбунтовавшаяся команда покинула в открытом океане своего адмирала. Кто хочет остаться со мной, пусть отойдет в сторону». с е н ь о р Марио де к о м п а н и л о нотариус экспедиции с е н ь о р а д р и г у де Эскаведа, матросы Хуан Роса, Хуакин Каско, Энрико Сальватор, Арничо и я, вышли из толпы и стали рядом с адмиралом. К моему удивлению, после нескольких минут раздумья, Янис Крот также присоединился к нам. «Господин де Эскаведа», — обратился адмирал к нотариусу экспедиции, — Я ценю вашу преданность, но прошу вас вернуться с этими людьми в Кастилию и у п о л н о м о ч и в а ю вас говорить с монархами от моего имени. Я же с этой небольшой кучкой храбрецов буду продолжать свой путь. Мы не нуждаемся в парусах, мачтах и большой команде, потому что течением нас прибьет к материку завтра или послезавтра. Боцман, отдай приказ выводить больных и спускать лодки. Матросы в смущении, переговариваясь между собой, толпились у бортов. — Посмотрите, — с презрением сказал адмирал, — они даже бунтовать как следует не умеют. В ответ на его слова от группы матросов отделился Хуан Родриго Бермехо. — Ваша милость, правильно изволили заметить, — сказал он, — почтительно останавливаясь в нескольких шагах от адмирала. «Вся команда смущена происшедшим, ибо мы отнюдь не бунтовщики, а верные подданные наших государей. Не имея ни крошки сухарей, мы неуклонно продолжали бы свой путь, потому что знаем, что человек без пищи может прожить несколько дней, но под этим жарким солнцем без воды и здоровые не выдержат долго, а у нас много больных». с е н ь о р Мартин Алонсо Пинсон вложил много тысяч м о р а в е д е в в это предприятие, и однако он также предлагал с е н ь о р у а д м и р а л у переменить курс для того, чтобы избежать гибели. Хуан Родриго совсем не походил на бунтовщика. Но я видел, как по мере того, как он говорил, лицо адмирала заливалось краской. «Мы хотели бы попросить господина адмирала», — продолжал Хуан Родриго, — «молчать». — крикнул господин. — Уж не думаете ли вы, что ваш адмирал станет торговаться с вами? — Сеньор де и с к а в е д а обратился он к нотариусу экспедиции. — В донесении их высочествам не забудьте упомянуть, что бунтовщики искали заступничество у капитана Пинсона. Это так мало походило на правду, что от изумления Хуан Родриго выронил шляпу из рук. Но он ничего не успел сказать в свое оправдание, — потому что, запахнув плащ, адмирал прошел мимо кучки смущенных матросов и медленно спустился в свою каюту.